Привет, любители истории. Данный рассказ является художественным вымыслом, и ничего этого на самом деле не было. Все совпадения случайны, все персонажи вымышлены. Но от этого рассказ не перестаёт быть очень страшным. Это на самом деле один из самых страшных рассказов за последнее время. А ещё, читая комментарии, я часто начал замечать, что появляются два очень важных вопроса. Где старые истории и кто автор истории. Поэтому в описании к этому видео я оставил ссылку на пост. Можете кликнуть на этот пост и просчитать всю интересующую вас информацию. Ставьте большой палец вверх и подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. И приятного прослушивания. «У каждого из нас, я уверен, есть такие истории из детства, о которых неприятно вспоминать. Хочется навсегда похоронить воспоминания в чертогах разума и не выкапывать его останки никогда и ни за что». «Хм, громоздкое вышло заявление. Ну да ладно. Я не готовился». Так вышло, что и у меня есть подобные моменты моего буйного детства, которые я благополучно закопал поглубже в сердце, но те, как будто какие-то зомби периодически встают и грызут мой мозг. Я к чему это все? Не думал, что когда-то буду рассказывать эту историю. Тем более мы с друзьями поклялись молчать до конца жизни. Ладно, чтобы не утомлять вас лишними описаниями того, какой кайф тусить летом в деревне, да и описания самой деревни были бы лишними, ведь в принципе все деревни так или иначе похожи между собой, я лучше расскажу о своей шайке, с которой мы бесились все лето от звонка до звонка. Бабулина улица была примерно на 20 домов, довольно большая. Кроме меня из соседних городов приезжал мой кореш Виталий и сосед напротив Стас. Виталий был годом младше меня, а Стас годом старше. Также у Стаса была родная сестра Варя, она была на лет 5 меня младше. Рядом с Виталиком был дом Большаковых, там жили Танька и Колян. Они жили в этой деревне на постоянной основе. Танька была старше всех нас, и с нами она не гуляла. Днём помогала бабушке на огороде, а вечерами на сельскую дискотеку ходила. А Николаша был напротив, младше нас всех. Чуть младше Вари. И в основном они всегда тусили вместе. У них родители ездили по заграницам на заработки, а детей на стариков оставили. К бабе Маруси, которая жила в самом конце улицы, также приезжал один пацан Андрей Кабачкин. Но с ним мы не особо водились, он в основном ходил на соседнюю улицу гулять. Была ещё одна девчонка Маша, тоже из местных. Но на улице её тоже не увидишь, всё она куда-то идёт по делам, всё занята чем-то. Да, жилых домов у нас на улице было много, заброшенных всего два. Иногда приезжали и другие ребята, на неделю, на две... Я перечислил только тех, кто так или иначе будет фигурировать в моем повествовании. Запутались? Ну, ничего страшного, главное запомнить моих кентов. Виталик и Стас. Так вот, привез меня отец на своей машине из города, и только мы выкатили на улицу, а Виталька уже у ворот маячит, выглядывает меня. И по всему его виду заметно, что ему просто не терпится начать наше летнее развлечение. «Здоров, дядь Миш!» — крикнул моему отцу, когда тот, наконец, припарковал машину в тени дерева. «Здравствуй, здравствуй, Виталик! Что-то... тебя ранёхонько бабки на попечение сдали». Отец доставал из багажника сумки с моими летними вещами, держа в зубах сигарету. «Это точно!» — весело усмехнулся тот... «Но мне здесь всё равно больше нравится, чем в городе. Это хорошо, Виталик. Ну давай, бабе с дедом привет передавай», — сказал отец и пошёл во двор. «Обязательно!» — крикнул ему вдогонку мой друг. После этого он повернулся ко мне и стал молча сверлить меня взглядом, глупо улыбаясь. Я дожевывал банан и не сразу заметил его жуткую улыбку. «Хм, ты чего?» «Санё...» Ох, Санёк, Санёк, я тебе сейчас <с> такое покажу. Я видел, что глаза его просто сияли нетерпением. Стой, погоди пока. Дай шмотки сменю. Матушка прирежет за эту рубашку. А, а зачем тогда вообще её надевать было, если она такая ценная? Ну, пойди у неё спроси. Я уже через пару минут снова вернулся к Виталику, в синих шортах с большими навесными карманами по бокам и чёрной майкой-борцовкой в руке. «Капец ты бледный! Как тесто!» «Ага! Отвали!» Игриво шлёпнул я друга, закрученной в жгут майкой. «Я ж только приехал. Через неделю уже чёрный буду. Ладно, погнали смотреть». Мы чуть ли не бегом отправились к центру деревни. По дороге встретили ещё несколько знакомых местных пацанов, приезжих ребят. Те искренне радовались нашему приезду, мол, будет с кем футбол погонять на выходных, сразу договорились, кто приносит мячик. На удивление, пока мы шли, Виталик не проронил и слова о цели нашего похода, хотя, зная, какое он трепло, не представляю, каких усилий ему это стоило. В конце концов, он привёл меня к старой больнице, И торжественно произнёс «Смотри». То, что там была какая-то стройка, я заметил ещё, когда мы на машине въезжали в деревню. Особо там нечего было смотреть, всё было огорожено профлистами. «Ага, вижу, стройка. Ну и чё?» — спросил я его. «Это не просто стройка. Чувак...» «Старую больницу перестраивают под второй школьный корпус. В Мамаевке школу закрывают. Их школьники будут к нам ездить на учёбу. А так как у нас школа не такая и большая, то её должны теперь расширить. Разделить на младшую и старшую, как в Америке. Ты понял?» «Понял», — ответил я, кивнув. «Так а, а чё крутого-то?» «Ты тупой? Там же стройка!» «Ну, стройка. И чё?» строек что ли, никогда не видел?» «А, ты точно тупой. Мы туда залезем ночью и посмотрим, что интересного там происходит». Перешел на шепот Виталик. Я саркастично закатил глаза. «Ладно, если ста согласится...» Снисходительно ответил я. «Отлично». «А это, когда он должен был приехать-то?» «Да вот, наверное, уже они здесь. Пойдем проверим», – предложил Виталик, и мы неспешно побрели обратно на нашу улицу. Стас как раз вышел со двора и собирался зайти за мной. С ним мы все-таки больше дружили, хотя и с Виталькой у нас были хорошие отношения. Виталик заговорщицким голосом обрисовал план действий Стасу. Тот вопросительно взглянул на меня – Я дернул плечами, мол, мне как-то пофигу. Стас ответил, что ему тоже пофигу. Виталик обрадовался и стал разрабатывать план. В итоге план был таков. Вечером, после десяти часов, встречаемся на углу улицы, выходим по одному, одеваемся в тёмную одежду, каждому нужно иметь фонарик и удобную обувь. Стас насупился. Замечание про удобную обувь, это было адресовано ему. «В том году мы ходили на другой край деревни воровать персики, и этот оболтус приперся в шлепанцах. Когда же нас заметили и нам нужно было валить оттуда, один шлепок Стаса слетел на ходу, и ему пришлось останавливаться и искать его в потемках, конечно же, дед Илья догнал его, за уши отодрал, как следует». «Бабкина я бедничал, та пошла нашим старикам, рассказала». Короче, цепная реакция произошла из-за вот этого самого случая со шлёпком, и все получили. До вечера мы бродили по деревне, смотрели, кто ещё приехал. Сходили за мороженым, будто невзначай прогулялись ещё раз около больницы, пригляделись, откуда лучше залезать. К восьми разошлись по норам как любил говорить мой дед Женя. словно поужинов жареной картошечкой с яичницей и зеленью, запив всё домашним, свежим, ещё тёплым молоком, я пошёл смотреть телек с дедушкой. Тот, конечно, расспросил между делом, как я закончил шестой класс, нашёл ли невесту, когда я ответил, что рано мне ещё невесту-то, и что девчонки все дуры. Дед усмехнулся. Сказал, что моя мама и бабушка тоже раньше были девчонками, и ничего, выросли, вот поумнели, в люди выбились. Я поскорее перевел разговор с этой щекотливой темы на рыбалку, на огород, там бокс. Дедушка по молодости занимался боксом, даже имел разряд, а по поэтому ему очень нравилось смотреть бои известных боксеров. Около десяти я стал откровенно зевать, так, чтобы дед заметил. И, посидев еще несколько минут, отправился в свою комнату, Ну, типа спать. Сейчас это так очевидно. И если мой ребёнок неожиданно заявит, что он устал, когда уставать ему особо не отчего было, и попросится спать, пойти раньше обычного, это означает только одно. Этот гадёны что-то задумал и хочет среди ночи свалить из дома в поисках незабываемых приключений. Но мои бабули с дедулей не были так проницательны в свои годы, как я. Они решили, что я устал с дороги. Угу, устал с дороги. Полтора часа на машине от дома до дома <свят> устал я. Не пешком же идти эти 120 километров. Святая простота. Сейчас бы кто-то так обо мне беспокоился, берег бы меня, как они тогда. Неплохо было бы. Не осталось никого в той деревне. Ну да ладно, это я отвлёкся. Продолжаем. В 10 часов ровно я уже сидел около окна и ждал, когда Стас пройдёт мимо моего полисадника. Я должен был идти сразу после него. Вот он прошёл. Я осторожно вырвал кусок занавески из-за рамы, которая служила москитной сеткой, пролез под ней и тихо спрыгнул в мягкую мураву. На ночь ворота закрывали на засов, так что путь мне был открыт только один, через забор. Наш дворовый пёс-дружок почуял неладное, собирался залаять. Пришлось тихо подать голос и задобрить его. Деревня пробуждается с рассветом и отходит ко сну с курами, чтобы набраться сил перед сложным трудовым днём, поэтому я не волновался, что встречу бабульну подругу, Или там дедовы кента. Знал почти наверняка, что те уже десятый сон досматривают. Но вся ночная атмосфера деревни меня слегка настораживала. Ещё и комары эти засаждали изрядно. Пока я дошёл, моя компашка уже была в сборе. «Никто не заметил тебя?» Взволнованно спросил Виталик. «Да вроде нет», — ответил я. «У нас не должно быть вроде...» Строго сказал он. «Ну, не знаю. Вроде никого не встретил, никто меня не видел. Чё ты пристал-то?» Его чрезмерно серьёзное отношение к простой мальчишеской шалости напрягало меня. «Да ладно тебе, Сань». Вмешался Стас, прежде чем Виталик продолжил нести очередную чушь. «Да он и меня так допытывал. Скажи ему просто, что всё ок, и пойдёмте уже». А. Он зевнул во весь рот. Интересно посмотреть, что там такого интересного нашел наш дружище. Стас всегда умел сгладить все конфликты в нашей компании. Настолько с железной нервой, как у него, я не встречал больше ни у одного человека. Он всегда был спокойный, уравновешенный, какой-то расслабленный. Он передавал свою спокойную энергию и даже нам, Мы прикалывались, что это его суперсила, что он ха, «Calm Man» — человек спокойствия. На центральной улице ещё не спали. Молодёжь крутилась около единственного бара в деревне, который днём был обычным сельским продуктовым магазином. Хихикали девчонки, громогласно ржали парни. Среди толпы я случайно увидел нашу соседку Таню. Она тоже нас заметила и помахала рукой. Я помахал в ответ, за что потом получил тычок под лопатку от Виталика. «Ты попалоумил, что ли? Нас не должны видеть!» Прошипел он. «Да ладно! Она никому не скажет! Тем более, может, мы просто погулять вышли! Не сопляки уже!» «Стас!» Всё так же обиженным тоном позвал Виталик. «Сам с ним разбирайся! Я устал! Он ставит операцию под угрозу!» «Да какую операцию, Виталь?» Ничего же не произошло. Я считаю, нам вообще не стоит идти напрямую к стройке. Давайте пройдемся по клубу там. Хм, ну, к клубу пройдем хотя бы. Хм. Да послушай, ты... Тут нас по-любому заметили. И если будут допросы и спросят свидетелей, куда мы направлялись, то они скажут в сторону больницы. А так мы пойдем к площади, как будто ну, вышли прогуляться перед сном. И это не так уж и подозрительно. А там пройдём мимо клуба, дойдём до школы и поднимемся к твоей стройке. Нормальный же плана. Хм. Мне нравится. Тут же поддержал Стаса я. Ну ладно. Так действительно будет правильнее. Ты, если хотел идти незамеченным, что мы вообще к магазину попёрлись, а? Тут круглые сутки кто-то доходит. Надо было через широкую идти. Тогда уж Ай. «Ладно, кто меня спрашивал?» Я дружески похлопал друга по плечу, и мы, отчаянно делая вид, что просто гуляем, направились на главную площадь нашей деревни. Государственное имущество всегда охранялось хуже всего. Я помню, как частный предприниматель строил коровник у нас за деревней, И сколько охраны там курсировало, чтобы, не дай бог, ни один кирпич и местные алкаши не спёрли. А старую больницу сторожил один пожилой школьный охранник, дед Трофим, со своей солепой и глухой собачонкой, таксой. Звали её Соня. «Сначала мы, как настоящие ниндзя, бесшумно крались, при малейшем шуме прятались за бугры песка и щебня, но потом, как всегда, отличился Стас». Он выходил из-за груды щебня и не заметил стеклянную бутылку из-под пива, оставленную одним из работников днем. Она с гулким звоном покатилась по неровному асфальту. Помню, как звонко забилось в мое сердце. Если бы мы дали дёру, конечно, старый сторож не догнал бы нас. но ну, просто не хотелось его как-то беспокоить лишний раз. Ну и его таксу. Но даже на столь варварскую заявку о своем нахождении внутри охраняемого периметра никто не отреагировал. Виталик, конечно, побледнел, как будто призрака увидел. Но мы со Стасом, когда стало ясно, что никто не придет на звук, громко выдохнули. Я сделал вид, что избиваю Стаса. Он подлетал в воздухе и правдоподобно падал на землю. Этот бесконтактный рестлинг всегда нас очень забавлял. «Навижу вам весело», – разозвелся на нас Виталик. «Где же весело?» – хихикая простынал Стас. «О, он мне все почки отбил!» -у -у -у! И мы опять тихонько рассмеялись. «Шуты горохвые!» – фыркнул Виталик и ушёл куда-то за угол бывшей больницы. Мы достали свои фонарики и пошли в другую сторону, чтобы получше осмотреться. Но вокруг не было ничего особенно интересного. Стройка еще толком не началась. Вход в больницу заколочен. Только стройматериалы кучкуются то тут, то там. Пацаны! Глядите, что нашел! Мы побежали на зов Виталика. И действительно, этот индюк нашел нечто очень интересное. Мы стояли около огромной... Почти в наш полный рост диаметром трубы. Точнее, я не знаю, как это описать, но... Бетонная труба, уходящая под углом в землю. «Давайте спустимся», — предложил довольно Виталька. Мы были не против. Спуск давался нам легко. Мы шутили, толкались... Даже вечно напряженный Виталик немного расслабился и стал с нами дурачиться. Но чем дальше мы заходили, тем сложнее было нам идти. Во-первых, отойдя поглубже, нам стало невероятно жарко из-за плохой вентиляции. Во-вторых, под ногами появилась какая-то черная грязь. Можно было идти ее, не задевая ногами, но это значительно усложняло нашу развлекательную прогулку. «Может, назад?» – предложил Стас. «Какой назад?» – тут же захныкал Виталик. «Никаких назад. Давайте посмотрим, что в конце». «Реально, Стас, давай уже дойдём до конца. Посмотрим, а то он же и нас опять сюда притащит. А мои нервы не готовы к ещё одной секретной вылазке». Виталик повернулся ко мне и не сильно ударил меня кулаком в плечо. Он всегда так делал, когда понимал, что мы прикалываемся над ним. Мы уже привыкли к такой его реакции на стёп и всегда начинали ржать ещё больше. Чёрт! Вдруг чертыхнулся Стас. Что такое? Спросил Виталик. Да фонарик вон. Он несколько раз стукнул ладошкой по отражателю. Перестал гореть. Да ты ж его, наверное, не зарядил. Да я проверил, горит. Я думал, он заряжен. Ладно. Два фонаря-то есть. За нами иди, тебе всё видно будет. Идти в обратную сторону никто не собирался. А зря. Я считаю, что именно тогда и случилась точка невозврата. Когда погас первый фонарь. Ну так вот... Идем мы с Виталиком дальше. Виталька впереди, я за ним, за мной Стас. И вот я замечаю, что Стас, ну, как это объяснить, ну, странно идет. Что странного, да? Ну, шаг неравномерный, затихает, потом ускоряется, догоняет нас и молчит. И мы молчим. Ну и он-то тоже молчит. Я тогда не выдержал, поворачиваюсь к нему и говорю, ну чего ты раскипешевался тут? А у него глаза по пять копеек. И он как-то смутился, было видно, что волнуется и говорит такой. Мне иногда кажется, ну не иногда, изредка, время от времени, Виталик не стал ждать, пока друг подберет нужные слова и сказал... «Ближе к делу, что там?» «За нами идёт кто-то», — выдавил из себя он. «Мы в два фонарика осветили трубу, промежуток, который только что прошли. Спрятаться там негде. Голые стены. Ну, грязи чуть больше у ног стало, и всё. «Может, у тебя клаустрофобия?» — спросил серьёзно Виталик. «Да какая клаустрофобия?» А там шаги цокающие, будто как будто на каблуках кто-то идёт за нами. Я оглядываюсь, нет никого. Иду дальше тоже тихо. Чуть мы отойдём, опять цокают. Мы опять посветили за его спину. Наверное, приглючилось. В замкнутых пространствах такое бывает. Спокойно махнул рукой Виталик. А я молчал. Не знал, что сказать. Нам бы повернуть сразу назад. Глядишь, и выбрались бы. Но мы пошагали дальше. Только теперь Стас шел в середине, чтобы не бояться. Труба казалась совершенно бесконечной. Мы шли и шли, а она все не думала кончаться. «Напомни-ка, зачем нам нужно непременно идти до конца?» Вдруг задался вопросом я. «Ну, есть одна штука, я хочу посмотреть». «А а что за штука?» Мне становилось не по себе немного от того, что мы зашли так далеко. «Ну...» Моя бабка во времена войны в этой больнице санитаркой работала. Вот она и рассказывала, что из этого здания был подземный ход, и вот по этому подземному ходу она, 16-летняя девчонка, Вывозила трупы советских солдат по ночам, чтобы никто не видел, сколько бойцов погибало. Количество жертв очень занижали, чтобы не убивать солдатский дух. «А с чего ты решил, что это правда-то? Ну а даже если правда, то с чего ты подумал, что именно эта труба служила подземным ходом?» Голос Стаса был уже спокойнее. «Да ничего с Просто проверить хотел. Куда приведет это? Вдруг найдем ход еще?» По больнице пошатаемся. Впереди показалось разветвление. «Угу. И куда нам?» – спросил я. «Давайте влево, и будем левой стороны держаться», – предложил Виталик. Я не хотел признаваться друзьям, да и самому себе, но у меня, несмотря на изнуряющую жару, вся спина была покрыта мурашками. Как только мы свернули в левый туннель, За моей спиной сразу что-то зацокало. Послышались чужие шаги. Я не мог оглянуться, не хотел пугать пацанов. Но и это навязчивое цоканье, оно просто сводило с ума. Очень хотелось оглянуться и посмотреть, кто же там идёт за нами. И что это от нас хочет. Но я не успел. Не прошли мы 50 метров по левой трубе. Как мой фонарик сдох. Благополучно погас, как и фонарик Стаса. Всё. Я дальше не пойду. Я остановился как вкопанный. Грязи становилось всё больше. Переступать её, чтобы не заморать обувь, уже не получалось. Я тоже хочу вернуться. Сразу поддержал меня Стас. Ой. Но что вы за нюни такие? Я из вас самый младший, и страх во мне... Внезапно Виталик замолчал. Его фонарик стал моргать, что не предвещало ничего хорошего. Он дальше не стал договаривать. Мы единогласно решили бежать к выходу. Я был первым, сразу за мной бежал Стас, а за ним Виталик. Скорее, скорее подгонял меня Стас. А я и так несся во всю прыть, мигающего фонарика хватало, чтобы худо-бедно осветить нам путь. Мы прошмыгнули развилку и помчались дальше. «Да осторожнее ты!» Вдруг цыгнул Стас. «Все ноги мне оттоптал». Виталик, которому это посвящалось, не отвечал. «Ты слышишь?» Вдруг спросил Стас. «Я слышал». «Слышал, что цоканье каблуков, как предположил сначала Стас, раздавалось в метрах десяти позади нас, и обладатель таких звонких шагов уже не стеснялся совершенно». «Пацаны, стойте!» Вдруг раздался голос Виталика. Где-то вдалеке мелькнул огонек уличного фонаря. Виднелся выход. «Да вы! Не уходите!» Снова кричал Виталик. А дальше? Я клянусь вам всеми святыми. И я, и Стас. Мы услышали утробный глухой голос. «Я вас не обижу!» Затем Нечто нанесло удар по трубе Такой оглушающий, что я думал У меня кровь польется из ушей Пол под ногами заходил ходуном Я слышал этот цоканье шагов приближающееся нагоняющие нас Дышащие в спину И вдруг я понял Не каблуки то стучали по бетону Копыта Как у фавнов или чертей. Фонарик Виталика уже не горел, но нам было достаточно света извне. Задыхаясь оглушительно бьющимся в ушах сердцем, я вывалился на улицу. Моим первым порывом было бежать сломя голову, но сквозь противный комариный писк в ушах я услышал голос Стаса. Прямо на выходе из злосчастной трубы он зацепился штаниной за арматуру и никак не мог освободиться. Я подлетел. Со всей дури рванул его на себя. Лоскут от штанов так и остался висеть на железяке. А мы помчали Клазу в заборе. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что нужно было бежать к сторожу Трофиму и звонить во все колокола. «Не ссать никого!» И выручать Витальку. Но мне было всего 12 лет, Стасу 13, а Витальку вообще 11. И своими детскими мозгами мы многого не понимали. То есть мы со Стасом по факту просто бросили друга в беде. Но могли ли мы подумать, что это закончится чем-то плохим? В 12 лет очень размытое понимание смерти или увечья. Мы со Стасом думали, что всё обойдётся. Максимум, нас спалят дома и накажут на месяц домашнего ареста. Когда мы добежали до улицы, мы даже не попрощались. Стас рванул через забор в пылесад, прошелестел смородиновыми зарослями и хлопнул входной дверью в дом. Я же согнулся пополам и пытался отдышаться. В глазах моих стояли слёзы, из носа текли сопли, изо рта капала слюна. Я попытался втянуть всё это в себя обратно, но такой уловки хватило ненадолго. Я не спешил заявляться домой. Я видел, что света в окнах нет, значит, все мои спят, и о том, что я не дома, они не подозревают. Значит, и время отдышаться у меня есть. Не могу же я в таком состоянии идти в комнату и выравнивать дыхание уже там. Так больше вероятности, что услышат, спалят. Я чуть успокоил бешеный бег сердца, поел зеленых вишен с дерева, а потом, особо не шифруясь, зашел в дом. Раздевшись до трусов, я улегся на раскладушку и задумался... Что сейчас с Виталиком? Он хороший парень, будет грустно, если с ним что-то случится. Коридором прошаркал дед Женя. «Санёк, ты куда ходил, что ли?» Спросил он тихо, чтобы не разбудить ненароком, если вдруг я моментально уснул. «Да так, дедуль, в туалет выскакивал». «На, ладно, а то время уж два часа ночи». «Думаю, куда это, внук-то?» «Я не мог поверить. Мы покинули свои жилища четыре часа назад!» Но и эта мысль не задержалась надолго, хотя обещала на утро вернуться. У меня ужасно разболелась голова. Я зарылся лицом в подушку и сразу же стал засыпать. Где-то около уха пищал комар, угрожая искусать меня всего. Но руки были настолько мне неподвластны, что я даже отмахнуться не мог. Отвернул голову в другую сторону и вырубился. Утром меня разбудила встревоженная бабушка. «Сашенька, Саша, тут тетя Люба горбань пришла. Бабушка Виталик, а ты не знаешь, где он может быть? Виталик пропал!» Я смотрел заспанными осоловелыми глазами, переводил взгляд с бабули на заплаканную тетю Любу и обратно, и только мотал головой. «Точно не знаешь? Ты скажи, если знаешь!» – наказала мне бабушка. «Внучок, подумай хорошенько, мы вы же всегда втроём гуляете, ну, ну где он может быть?» – схлипывала тётя Люба. Я продолжал мотать головой. Бабушка Виталика в голос зарыдала, причитая «Виталик, мой Виталичка, что я дочке скажу, в первый день внук пропал!» Бабушка пыталась поддержать соседку, приобняла за плечи, приговаривала «найдётся, обязательно найдётся, выдержишь его, как сидорову козу, и сразу тебе легче станет». Не стало. Стас, как и я, хранил молчание. Хотя мы и не сговаривались. Вместе с остальными добровольцами мы ходили по деревне. Искали Витальку. Звали, заранее понимая, что никто на наш крик не отзовется. И из города приехала Виталикова мать, тетя Наташа. Она что-то обговаривала с участковым. Тот... Уже собирался звонить в РОВД и просить помощи у них. Тогда я подошёл незаметно к Стасу и сказал, что тянуть дальше некуда. Бабка Виталика винит во всём себя. И вот-вот она отбросит коньки. На камень-ножница-бумага мы выяснили, кому из нас идти к тёте Наташе и сознаваться. И слава богу. Слава богу, что проиграл стас Я не знаю, как разворачивался их разговор, я стоял вдалеке, как будто невзначай посматривал на них, колупая мягкую кору дерева. Тетя Наташа, грузная, но всегда веселая женщина, как говорил о ней мой папа, баба с огоньком, истерично схватила Стаса за плечи и слегка потрясла его. Участковый дядя Вася, высокий и худой, как жердь, отодвинул ее в сторону и присел на корточки рядом с моим другом. Несколько раз тот кивнул головой, один раз мотнул, что-то отрицая. Дядя Вася жестом указал маме Виталика на машину и за локоть потащил туда же и моего друга. Тогда я еще раз порадовался, что Стас так хреново играет в эту игру. Был уговор и предложил его сам Стас. Тот, кто сознается, второго не сдает». Так что я благополучно вернулся домой и ждал вести о том, найдут ли моего дружбана. Лишь на утро довольная бабушка вплыла ко мне в комнату и оповестила, что Виталик нашелся, что забрался тот на стройку, ударился там головой и потерял сознание. Что у него легкое сотрясение мозга, и так как тетя Люба, его бабушка, медик на пенсии, Виталик вернулся домой. Я несказанно обрадовался и спросил, можно ли его навестить. Бабушка поменялась в лице. Оказывается, тетя Наташа запретила Стасу гулять с ее сыном и приближаться к ним. Думаю, что под горячую руку мог попасть и я. Бабуля сказала, что лучше повременить с этим. Ему показан покой. Через неделю Виталик уже сам вышел на улицу. Точнее, мы со стасом вышли, а этот чудик был уже там. Тетя Наташа вернулась в город на работу, и можно было уже не бояться её ругани. Мы, конечно, сразу стали расспрашивать друга о том, что с ним приключилось. На это он улыбнулся, как чеширский кот из мультика, выпучил свои глаза и сказал. «А ничего не случилось, пацаны. Вам же сказали...» Я ударился головой и получил сотряс. Мы были очень удивлены. Как-то раз, дело было в прошлом году, Виталик решил залезть на дерево, черешин нарвать. Не удержался и сорвался с ветки. Всё бы ничего. Но пока летел, разодрал себе кожу на лице и шее. Так там столько разговоров было». И даже самые любимые в детстве истории про спасительные 2 миллиметра досонной артерии. Врачи сказали, еще бы два миллиметра правее, и все, смерть. А тут сотряс целый. А он и не думает рассказывать о нам. Но тогда мы списали все на этот самый сотряс. Бабушка сказала, с сотрясением две недели в больницах лежат, а этот через неделю с перебинтованной башкой вылез на улицу. Мы не стали доставать его вопросами. Был как раз день футбола в школьном дворе, и мы отправились туда. По дороге Виталька как-то странно косился на нас, и всё молчал, что совсем на него не было похоже. Играть его не взяли, хотя он очень просился. Я не помню, заметил ли Стас, но мне бросилось в глаза, как он на нас смотрел. А потом я видел это лично. Он попросил у одного пацана футбольный мячик... И со всей силы, которой у него было, надо сказать, немерено, засандалил этим мечом Стасу прямо в чайник, в самую носопырку. И вместо того, чтобы сказать «извини, я не специально», ну или что-то такое, он ржал, как конь, с остальными чуваками. Стас играть не отправился. У него из носа пошла кровь. Я тоже передумал, решил, что настроение уже не то, и мы направились к выходу из школьного двора. Естественно, за нами никто не пошёл. Матч начался, и всем было не до нас. Но оно и к лучшему. По дороге я рассказал товарищу, что видел. Стас сказал, что и не сомневался, что тот нарочно. Наверное, он всё-таки обижен, что мы тогда не подождали его. Наверное, — гнусаво ответил Стас. Он всё ещё прикрывал нос платком. «Дойдя до нашей улицы, мы заметили, что около своего двора гулял маленький Коля. Ему было 6 лет, и осенью он должен был идти в первый класс. За забором дома Большаковых была скамейка, и мы часто на ней зависали, так как она была прям по соседству с домом Виталика. «Привет, пацаны!» – поздоровался Мелкий. «Здорово!» – улыбнулся я ему. «Этот парнишка мне всегда нравился. Несмотря на свой маленький возраст, он старался быть и дерзким, и резким, как его дед, которого тоже, кстати, звали Николай, и который, как поговаривали, когда-то работал на зоне в охране, за зэками присматривал, и тоже был остер на язык». «Как жизнь молодая?» — спросил его Стас. «Вашими молитвами», — ответил ему пацан, улыбаясь. «Слыхал, что с Виталиком случилось?» Кивнул я на соседский забор. «Ага». Танька рассказала. А бабушка не хотела рассказывать. Боится, что я тоже убегу, как он. «А ты хочешь убежать?» Усмехнулся я. «Да что я, я совсем дурачок, что ли?» «Тем более ночью страшно все». Заулыбался Николашка. «Так ты темноты боишься?» Снова усмехнулся я. «Нет». Колька посерьезнел. «Не темноты, а того, что в темноте». Мы со стасом переглянулись... Улыбки, будто кто-то стер с наших визиономий. «А что там?» «В темноте». Осторожно задал вопрос Стас. Некоторое время мальчишка подумал и выдал. «Виталька?» «У нас мороз по коже пошел». Короче, Колянчик рассказал нам, что после того, как Виталика нашли, Тот каждую ночь приходит к нему в комнату и сидит, поджав ноги на краю его кровати. Колянчик спрашивает его, зачем тот пришёл и почему домой не идёт, а тот только улыбается, оскаливая белые зубы в темноте, и всё. Сам он тоже какой-то чёрненький, только зубы белым светятся и глаза. «Каждую ночь приходит», — уточнил я. Малой кивнул. «Сколько раз приходил? Ты можешь посчитать?» Николашка показал пять пальцев и один на другой руке. «Все такие же ошарашенные, мы снова переглянулись». «И что, он просто сидит?» – спросил Стас. Тот замотал головешкой. «А что делает?» «Ножку гладит», – сказал мальчишка и выставил перед нами ногу в доказательство. Он задрал длинную штанину комбинезона... И у меня во рту пересохло от страха Его худая детская нога Была покрыта замысловатым рисунком бурых вен Красные реки этих вен Тянулись выше к поясу мальчика «И тебе не больно?» Еле контролируя свой голос, спросил его я «Не, я ее вообще почти не чувствую» «А Таня?» «Сестра видела?» – спросил тогда Стас. «Нет. Виталик сказал никому из родных не показывать, а то он их задушит ночью. И меня». Мальчик пугающе выпучил глаза и говорил очень серьезно. «Коленька!» «Коля!» – раздался Танин голос из двора. Она шаркала растоптанными шлепками. «А, вот ты где, Игазай. Я ищу, ищу тебя». Девушка вышла в черной обтягивающей майке, которая очень красиво подчеркивала бюстани, и в коротких красных шортах. Сверху на плечи был накинут длинный до полухалат. И как бы быстро она его не запахнула, когда увидела нас, сидящих на скамейке около ее дома, но от моих глаз не ускользнула отвратительная багряная паутина вен на ее стройных ногах. Девушка смущенно завернулась в объемный балахон. «Есть иди, придурок, бегать ещё за тобой», – проворчала она и, прихрамывая на обе ноги, вернулась во двор. «Ладно, пацаны. Погнал я. А то эта старая корга из меня всю душу вынет». Стас постарался выдавить улыбку. «Бабуля твоя, что ли?» «Да нет. Танюха, чтоб ей пусто было». «Не говори так», – выпалил я, всё ещё находясь под впечатлением от увиденного. «Она тебя любит». Ты береги ее. Любит, любит, ага. А после завтрака мои конфеты своровала и схомячила. Схомячила так, как будто не любит. Ладно, не ворчи. Свидимся, сказал Стас, и малой зашел во двор. что думаешь? Правда, он говорит. Спросил я. Да тут, как не поверить, ты Танькины ноги видел? Видал Тихо Кабачкин идет Мы сели, будто ни о чем таком и не говорили только что Привет, пацаны Первым поздоровался Андрей Он явно пытался привлечь наше внимание, чтобы мы оценили его новый образ А образ его для начала нулевых был Ого-го Черные узкие джинсы Такая же черная рубашка с закатанными рукавами Пуговицы расстёгнуты, под рубахой чёрная футболка с каким-то мерзким черепом, на шее и руках цепи и феньки, пальцы унизаны серебряными кольцами. «О, Андрюха, давно приехал?» — спросил я, делая беззаботный вид. «Да не, пару дней назад». Он демонстративно поправлял свои громоздкие перстни на пальцах и стряхивал невидимую пыль с чёрных рукавов. «А что с тобой случилось?» Вступил в разговор Стас, еле сдерживая смех. «Ничего. А тебя что-то смущает?» Приподнял подведенный черным карандашом брови Андрей. <сх Spass> «У тебя что, глаза накрашены?» Уже не сдерживал смеха я. «Да это подводка, тупица!» Андрей слегка дотронулся растопыренным веером пальцев до ресниц, снова что-то поправляя. «И ногти?» — весело сказал Стас. «Да идите вы!» «У нас сатанистов так положено». «Дресс-код, понятно?» Он поправил воротник черной рубашки. «И давно ли ты в сатанисты подался?» Насмеявшись, спросил я. «Зимой еще», — фыркнул обиженный Андрей. «Слушай, а тебе вот э, в такую жару нормально в черных джинсах, в рубашке с длинным рукавом?» «Не стоит беспокоиться». Также в ответ хамил Андрей. «Я не знаю, чего он ожидал от нас. Мы, в принципе, никогда с ним не водились». А это он решил перед нами хвостом вильнуть своим павлинием. «А где этот самый это... ну, который самый нормальный из вас?» «Кто?» — все так же улыбаясь, спросил я. «Ну, Виталик. Где Виталик?» Мы переглянулись. С каких пор он стал интересоваться Виталиком, еще и называет его самым адекватным среди нас. Это странно. «А тебе он на кой?» Вдруг зло прищурил глаза Стас. «Да, говорят, у него сотрясение мозга было. Я читал в одном станинском журнале, что люди, которые были в коме или, например, в летаргическом сне, эти люди могут видеть демонов, духов. Я вот пообщаться с ним захотел». Мы опять переглянулись. У Виталика был сотряс, причем тут кома. Но в то же время он больше 12 часов лежал без сознания. «Нету его, он не гуляет», — проговорил я. «Да, вали куда шел. Иди, иди еще перед кем-нибудь, похвастайся своим этим тональником». «Ага», — поддакнул я и показал Кабачкину фак. «Придурки», — возмущенно запыхтел Андрей и пошел дальше вверх по улице. Стас повернулся ко мне и молча просто смотрел на меня, А я также смотрел на него и пытался разложить полученную информацию в голове по полочкам. «То, что за нами что-то гналось в той трубе...» «Мы с тобой этого ведь отрицать не можем, да?» Первым нарушил молчанку я. «Не можем», — подтвердил Стас. Он уже совершенно позабыл о своём ушибленном носе. «И мы не можем отрицать того, что Виталик очень изменился после своего загадочного сотрясения». «Почему загадочного?» Удивленно поднял опущенную голову Стас. «Ну, посуди, обо что там биться было?» «Ну, упал, может, может, он на пол упал в трубе». «Да ладно, а как так можно было упасть, что ни на руки, ни на ноги, ни на задницу ты падаешь?» «А падаешь именно башкой, башкой бьешься, ты понимаешь?» «Ну, алкаши падают же». но ну, у них координация нарушена, и рефлексы у них притуплены». А у него, наоборот, должны были рефлексы обостриться, ну, в условиях опасности. Не знаю, смог ли я что-то ему доказать, но спорить Стас не стал. Так, а можем ли мы отрицать то, что нам рассказал маленький Большаков? Ну, тут непонятно. Это да. Он слишком мелкий. Может, он так впечатлился историей с Виталиком, и теперь э, тот ему аж снится. «А ноги?» – уточнил Стас. «Ну, Но ноги. Ноги. Может, они были у него такие ноги-то? Ты раньше когда-нибудь обращал внимание на его ноги?» «Да фиг знает. такой я бы не забыл, это точно.» «О, точно. Таня. Её ноги я хорошо помню. Я сто раз на них обращал внимание, и были они нормальные, человеческие». «Ха!» — втерился в Большакову. Насмешиво сказал друг и в шутку стукнул меня кулаком поляшки. соткнись Я поозирался... Ведь мы сидели почти под самыми окнами, и кто-то мог услышать его слова. Не про это сейчас. Да может, они просто заболели. Ну, с Коляном на пару. Да вот у тебя всё, может, может. А то, что Кабачок сказала Что люди после кома становятся странными там, духов видят. А? Что на это скажешь? Друг лишь вздёрнул плечами, и мы тут же замолкли. Из-за угла забора показалась перебинтованная голова Витальки. Каждый день после того разговора с Николашкой мы замечали все больше и больше странностей. То бабуля приходит и возмущается, что Любка на лавочку вечером не выходит погомонеть с другими старухами, То дедушка мой возмущается, что кто-то грязи на подоконнике намазал. Но самое страшное было то, что приехали родители Коли и Тани. Хотели отвезти своих детей на море, а увезли в больницу. Нога у мальчика опухла и почернела, но его вроде смогли спасти, а вот Тани пришлось ампутировать обе конечности. Вы не представляете, как я... Плакал, после того, как бабушка сама, обриваясь слезами, пришла мне это рассказывать. Так что самое странное, что их дед с бабкой будто только очнулись, что у внуков проблемы с сосудами, ничего не видели, ничего не знают. Об этом еще долго судачили старухи на базаре. Как можно такое на детях не углядеть? На пол тела у Танюши поражение было. Виталик же сам старался не пересекаться с нами. Варюша, сестренка Стаса после госпитализации своего единственного друга Коля стала везде и всюду ходить за нами хвостом, всё боялось какую-то мурзилку. Летнего настроения не было настолько, что каждое утро я с неохотой выходил со двора, доходил до забора Стаса, кричал ему несколько раз, его голова показывалась в форточке летней кухни, и я заваливался к нему на весь день. И это было не чем-то точечным локальном. Вся деревня словно одурманенная ходила. Днём тишина, вечером чуть живее, но не сравнится с тем, как было раньше. У нас всегда то юбилей шумный, то свадьбы какие-то игрались, а в то лето одни похороны. То старик, то мужик, то девчонка потонула в пруду. Мы уже без лишних эмоций принимали эти вести. Не родня, да и ладно. Большаковы в туалета больше не вернулись, кстати. Думаю, это правильно. Их сразу на источники оздоравливаться отправили. Варя совсем заскучала, тоже как зачарованная бродила. Ещё и жара такая сумасшедшая стояла под сорокет. Ни днём, ни ночью спасения не было. И вот зависаем, как-то мы у Стаса дома... «Смотрим американский пирог на дивидишнике, жуем первые кислые яблоки. Времени с нашего похода по трубе где-то месяц прошёл. Мы туда больше не совались, днём там рабочие крутились, а ночью страшно было. И вот смотрим мы эту тупую американскую комедию, и заходит к нам моя бабуля. «Сходи, — говорит Сашка, — в магазин и купи хлеба. Хлеб дома кончился». Я нехотя взял деньги, взял Стаса и пошёл. Только не говорите, что вы в детстве так не делали. Если посылают тебя в магазин зачем-то, обязательно надо захватить с собой друга. А ещё выпросить на денег для себя и для друга, конечно. И вот пошли мы за хлебом. Смотрим. А впереди нас Виталик с Андреем идут. Мы тут же инстинктивно слились с ближайшим забором, а те идут, оглядываются, смотрят. Нам уже рукой подать до магазина, а эти в другую сторону повернули. Не идут, а крадутся. Между деревьев и оглядываются, оглядываются по, по сторонам. Озираются. Меня Стаса в бок толкает, мол, смотри. Я Стаса тоже локтем толкаю, мол, вижу вся. Эта парочка скрылась за очередным деревом и нырнула в подворотню. За магазином был большой заросший проулок со старыми деревянными постройками, которые во времена СССР служили складом для посуды, так как на месте магазина была большая столовая. Я не видел, что там произошло. Слышал только шорох сухой травы, листвы, словно кто-то катался по земле. Стас шел впереди, и он будто бы все видел... И в какой-то момент он просто рванул вперёд. Я не понял, в чём прикол. А когда понял, было поздно. В высокой засохшей от жары траве лежал Андрей. Со своими цепями на шее и чёрным макияжем. Его лицо полностью побагровело и распухло. А подкрашенные глаза только делали его облик ещё более отталкивающим. Стас говорил потом, что видел, как на нём сверху сидел Виталик. Он плохо рассмотрел из-за травы, что они делали, но когда Андрей захрипел, тот сразу бросился на помощь. Пока я там тормозил позади, Виталик уже сбежал. А бегать он начал очень быстро. Особенно в последнее время. А вот бедный Андрей... Он уже даже подняться не сможет. Когда я подоспел, Стас повернул ко мне свою голову, в глазах у него стеной стояли слезы. И я в этот момент все понял. Наверное, после случая с Виталиком у нас в мозгу что-то щелкнуло. Я сразу побежал в магазин, все рассказал продавщице. Та тоже, дурно обитая, стала ахать, охать, метаться взад-вперед. «Участковому звони, что ты мечешься!» – вне себя злости крикнул я. И только тогда она закивала, как болванщик, и пошла в подсобку звонить, пока я сторожил кассу. Хлеб, кстати, домой я так и не купил в тот вечер. Так чётко, как всё рассказать взрослым, мы решили сдать Виталика дяде Васе. Но его грёбаная бабка, тётя Люба, блин, заливала участковому, что внучок был с ней только что и помогал на огороде. Естественно, пацанам никто не поверит, если против их слова стоит слово взрослого. Но я заметил очень странную вещь, которую тётя Люба, видимо, тщательно скрывала. Как я уже сказал выше, на улице была испепеляющая сводившая с ума жарища. Бабушка Виталика была одета в шерстяное платье с длинным рукавом, в коричневые колготы, а вокруг шеи намотан шарф, и все равно, сверху у подбородка я заметил чуть выглядывающие красноватые усики вен. Я даю сто процентов. Эти красные реки покрывали все ее старушечье тело. Во время этого дознания Виталик стоял неподалеку, но чуть за спиной своей необъятной бабушки. Но казалось, что речь идет совсем не о нем, потому что он даже не обращал внимания ни на свою распинавшуюся бабку, ни на дядю Васю. С жуткой улыбкой он пелился прямо на нас, не отрывая взгляда, играя желваками. Было настолько не по себе. Казалось, он прямо здесь и сейчас набросится на нас. Мы со Стасом свалили по домам при первой же возможности. И если до этого обстановка в деревне, каникулы, в которой я ждал больше своего дня рождения, и которые вспоминал потом весь год, была муторной, то после смерти Андрея все еще сильнее ухудшилось. Мучили кошмары Я стал плохо спать Мне все казалось, что я вижу странные тени за окном Которые тянут свои крючковатые пальцы к распахнутой форточке Пытаются попасть вовнутрь Как бы мне не было неловко Я сказал бабушке, что после того, как мы нашли мертвеца Мне плохо спится, снятся ужасы разные Бабушка всплеснула руками, упрекнула, что я сразу все не рассказал, и мы перенесли мою раскладушку к ней в комнату. Спать стало намного спокойнее, но ненадолго. В следующую же ночь за дверью, которая вела в нашу с бабушкой комнату, стали слышаться шаги. И шаги эти были жутко похожи на те, которые были тогда в трубе, Такой же звонкий цокот каблуков или копыт. Это перерастало в паранойю. Стас рассказывал, что тоже ночами плохо спит. Я и сам замечал это по его лицу. Вокруг глаз были черные круги. Нам нужно было что-то делать. Так дальше продолжаться не могло. Однажды Стас предложил пораньше вернуться домой в город. Я и сам об этом подумывал, но было только середина июля, и если бы начало августа хотя бы. А так, ну, родители работают, не смогут приехать. Стас попытался дозвониться матери, та обещала его забрать недельки через две. Так что этот план тоже с грохотом провалился. Я чувствовал опасность, которая преследовала нас ежечасно. «Вы не представляете, как тяжело детям, столкнувшимся лицом к лицу, с первобытным злом. Но помощь пришла откуда не ждали». Если вы внимательно следили за моим рассказом, то вы наверняка помните ещё одно действующее лицо, о котором до сей поры не было упомянуто ни слова. Маша. Девочка, которой всегда некогда. Она сама вышла к нам на связь, словно ангел-спаситель, спустившийся с небес. Как-то мы по обыкновению сидели на лавочке около дома Большаковых». И она внезапно подошла к нам, вместо того, чтобы пройти мимо, как всегда, это делала, она подошла к нам, эта девочка, и она словно знала все наши беды и все, во что мы ввязались. Ее ясный взор синий глаз, белые тонкие волосы, собранные в высокий хвост, длинное ниже колен белое платье, все это совсем не состыковывалось с ахинеей, которую она нам начала говорить. Оказывается, Маша всегда некогда, потому что она работает в церкви и помогает священнику на местах. Поэтому-то она и в курсе всего, что тут творится. Об этом уже давно ходят слухи среди священнослужителей. Мы столкнулись с бесом, с демоном, с преисподней, с тварью, монстром. Все это применимо к этому существу, но по сути своей. Это просто сгусток человеческой греховности, который смог мутировать и материализоваться. Тварь эта питается жизненными силами людей, в основном детскими, потому что в них ее гораздо больше, чем во взрослых. Древние оккультисты даже поклонялись этой гадине, но потом святые смогли запечатать ее глубоко под землей. Местный священник зорко следил за новоиспеченной стройкой. Пытался даже уговорить главу сельсовета перенести строительство классов хотя бы, ну, в тот же клуб. Все равно там только холл под дискотеку занят. Остальное пустует после развала Союза. Но председателей слушать не хотел. «Вы ничего не бойтесь», – закончила свой рассказ Маша. Ему недолго пировать осталось. Бог запечатает его обратно. Но ни на следующий день, не через три дня нам со Стасом лучше не стало. Спали мы всё так же плохо, за окном всё так же скреблись. Я даже начал слышать шёпот под дверью вперемешку с цоконем. Оказалось, у бабушки, прямо над дверью, икона висела сильная, семистрельная. Вот он и топтался. А войти не мог. Не хочу даже представлять, что было бы с нами, если бы не этот образок. А потом как-то утром с базара пришла бабушка, грустная, всё вздыхала, говорит священник, умер. От остановки сердца. Молодой был и умер. У меня всё внутри похолодело. Надежды больше не было. Я чувствовал себя в ловушке. Зверем, которого обложили со всех сторон. Виталик нам больше не показывался, мы его всё мельком где-то видели, но лично он нам не попадался. Деревня находилась всё в том же коматозе. Я слышал, как бабушки жаловались её подруги с другого края села на скота. Бабуля предполагала, что это от жары, но подруги всё твердили «чумка, чумка». Мы все словно задыхались в то лето. Настоящее мёртвое лето. «Его надо убить», — твёрдо сказала Маша. Её глаза были всё ещё опухшими от пролитых по священнику слёз. «Кого?» В один голос спросили мы со Стасом. «Ну, кого-кого? Творету. Монстра. Он так всю деревню изведёт до конца лета». «Так а мы что можем поделать?» — спросил Стас. «Что-что? Выпустили его. Значит, вам и истреблять». Я тяжело сглотнул. «И что надо делать?» — спросил я. «Я не знаю». «Надо убить демона?» «Святой водой там полить на него?» Маша тоже казалась растерянной. «Я могу в записях отца Иоанна посмотреть, как он собирался бороться с девольским отродьем». «Так, давайте подумаем. Хотя бы эту ночь подумаем, а завтра тогда выложим свои планы и посмотрим, чей лучше, вот того и возьмем». Подытожил Стас. «Мы все...» согласились единственное что упустил мой друг это то что думать в такой атмосфере совершенно неудобно этой ночью тени совсем разгулялись по двери уже не только цокали и шептали кто то тихонько надавливал на нее упирался в дверь я поглядел на мирно похрапывающую бабушку она завернувшись в белую простынь крепко спала не подозревая о том, что творится за пределами нашей комнаты, внезапно по ее белому покрывалу поползла вниз крючковатая тень. Она спускалась все ниже и ниже, к ногам бабушки. Бабуля заворочилась, тихонько застонала во сне, а потом той же дорогой тень вернулась обратно. На утро, Дедушка экстренно повез бабулю на своей Волге в районную поликлинику. У нее отнялась нога. Он добрался и до моей семьи. Стас с Машей пришли ко мне домой, так как мои старики как раз уехали. «Его надо убить», – без тени сомнения твердо сказал я. Маша улыбнулась, а Стас удивленно покосился на меня. Я быстро рассказал ребятам, что произошло ночью. Маша пообещала сходить со мной в храм после этого разговора и научить ставить свечки за здравие. Как я и думал, плана ни у кого не оказалось. Единственное, что полезного рассказал Стас, это то, что он тоже слышит цоканье копыта в зале. Монстр вальяжно прогуливается по гостиной и, кажется, даже пританцовывает, но в комнаты тот не суется, потому что его баба Клава повесила над входом какую-то ладанку, которую ей сестра аж из Израиля привезла. Я вспомнил про бабушкину икону, так мы вычислили, что эта мразь боится церковной атрибутики. Потом мы все втроём отправились в местную церквушку. Маша рассказала, где взять свечи и где поставить их за бабули на здравие. Не знаю, помогло ли оно ей, но мне на сердце как-то полегчало. Виталик тоже словно чуял, что мы готовимся выступить против него. Мы стали все чаще видеть его где-то поблизости. То он показывался из-за угла, а когда мы его замечали, он корчил нам рожи и показывал черный длинный язык. Когда же Маша ловила на себе его поскудный взгляд, он всегда подносил к губам два пальца, указательный и средний, и облизывал их языком. «Какой ты мерзкий!» — говорила подруга с отвращением. А тот лишь смеялся и снова прятался за угол, чтобы потом опять начать пялиться на нас. И куда бы мы ни пошли, всегда впереди нас мы видели ускользающую спину Виталика. Его внешний вид очень сильно изменился. Кожа стала бледной и серой. А еще про меня что-то говорил. Что я бледный? Глаза у него помутнели. Белок слился с радужкой в серый цвет. Волосы, да и всё тело давно не бывало в душе. Одежду он тоже не менял с самого первого дня, как мы здесь встретились. А прошло, между прочим, почти два месяца. Мне было горько видеть такие изменения в друге, но, блин, не хрен трогать мою семью. Я был готов просто идти рвать эту тварь голыми руками, если с бабулей вдруг что-то случится там в больнице. Короче, план кое-как нарисовали, роли раздали. Решили ждать темноты, чтобы вернуться на стройку. Маша кое-что нашла в записях покойного батюшки и была уверена, что демона нужно вернуть туда же, откуда выпустили, иначе никак. Стас поддерживал это мнение. Им легко было говорить. Никто из их родственников тогда не пострадал. Хотя Маша говорила, что погибший священник Иоанн, он ей был как отец... А своего папу она толком не помнила, а тот рано умер от почечной недостаточности. Короче, ладно. Ночью так ночью. Дед позвонил соседке из больницы. У нас своего телефона не было, так что Стасова бабка пришла и предложила переночевать у них. Я, конечно же, согласился. Я очень переживал за свою бабулю, но баба Клава сказала, что как только бабушку стали осматривать врачи, Ее состояние немного улучшилось. Появилась небольшая чувствительность в ноге, значит, все не так плохо. У меня тогда аж от сердца отрегло. Теперь веселее будет идти на битву. Перед уходом к соседям я поснимал все иконы, имеющиеся в доме. Дом запирал с твердой уверенностью, что завтра все будет иначе. «Нам повезло, что у Стаса была отдельная комната, и все приготовления прошли без посторонних глаз. И я был уверен, что бабушка убьет меня за свои образа, но я готов был нести любую ответственность, лишь бы в деревне больше никто не умирал. Около полуночи мы тихонько перелезли через забор, поправили рюкзаки за плечами и пошли за Машкой. Девушка уже ждала нас на углу улицы, как и пацаны меня тогда в ту роковую ночь». До стройки шли молча, окольными путями, чтобы никто нас не встретил, не заметил, не узнал. Я чувствовал, как мои кишки заворачиваются в тугой узел. Должно быть, это же чувствовали и мои друзья. В какой-то миг я заметил, что они держатся за руки. Я лишь усмехнулся. Они красивая пара, такой весь тёмный и жгучий стас и вся такая белая, как небесная голубка Маша». Всё так же, не говоря ни слова, мы перебрались через забор. Дед Трофим храпел на всю округу, этого нам и нужно было. Уже около самой трубы мы все остановились, достали фонарики. Ха, как же смешно мы выглядели. Первым пошёл я, за мной шла Маша и замыкал нашу короткую в три звена цепочку «Стас». Первое, что бросилось в глаза, грязи под ногами стало гораздо больше. Кроссовки просто не жильцы после таких прогулок. А еще в трубе стоял затхлый запах немытого тела. «Осторожно!» – скомандовал я и осветил фонариком препятствие. Прямо перед нами, на полу, лежала мертвая кошка. Маша тихо взвизгнула, но я пальцем приказал молчать. «Осторожно переступила трупик животного, и мы двинулись дальше. Пока мы добрались до развилки, нам попались ещё несколько мёртвых тушек. Даже мёртвая коза валялась там». «А ты уверен, что она появится?» – спросил я. «Нет, не уверен. Но где его ещё ловить?» – ответил Стас. «Ну, можно было домой к нему нагрянуть?» «Ага. На потом бы нас в ментовку забрали. Нет уж, спасибо». Фыркнул Стас. Маша всё это время молчала. «Мы же зашли намного дальше, чем тогда», — спросил я. «Да, и шагов за спиной не слышно», — поддержал меня Стас. Но тут, прямо перед нами, труба резко стала подниматься наверх. А сверху, словно летучая мышь, вверх ногами висел наш бывший друг Виталик. Он спал... «Или только делал вид, что не замечает и не слышит нас?» «Давай!» Одними губами прошептал я и отвернул от него луч своего фонарика. Маша тут же сняла свой рюкзак и стала вынимать на склизкий пол содержимое. Стас помогал ей, а я стоял на стрёме. Как же мне тогда хотелось проткнуть его мерзкое, уже совсем нечеловеческое тело чем-то острым. За всё, что он натворил, но тут навязчивым кусачим червём... Во мне шевельнулась совесть. Я подумал, что забери мы его тогда с собой. Всего этого не было бы. Мы бы спокойно жили дальше, радовались каникулам. Или все же шанса не было. И если бы мы вернулись, то и сами бы погибли. Погибли. Я так задумался, что даже не заметил, что глаза Виталика распахнуты на полную. Он алочно улыбается и повторяет то самое слово из моих мыслей. «Погибли. Погибли». «Не терзайся». Внезапно прорезал тишину голос. «Вам было не уйти. Вы погибли. А Виталик, ваш друг, он погиб уже тогда». Когда предложил вам забраться ночью сюда, он был таким, легко внушаемым. Последние слова твари протянула как-то... Странно. Как будто смаковала его. Замолчи. Закрой свой поганый рот, сквозь зубы прошипел я. Быстрее там, не останавливайтесь. Бросил я друзьям через плечо. Я слышал, что они что-то защёлкивают, крутят, привинчивают, а тем временем, медленно, но верно, дьявольское отродье приближалось к нам для последнего смертельного прыжка. «Вы можете не особо стараться. Все ваши потуги не причинят мне никакого вреда». Чудовище извивалось передо мной, зацепившись лапами за потолок, Оно выкручивало все свои конечности, закидывало ноги за голову и проворачивалось в нечеловеческие позы. «А давай проверим!» – вскрикнул я, отвлекая внимание монстра от друзей. Было так приятно видеть его скорчившееся лицо, испуганные глаза именно их. Весь вечером мы со Стасом были заняты тем, что пришивали все найденные нами иконы на свои футболки. «Такие божественные бронежилеты у нас получились!» Гадина тут же зашипела. Фу, как не модно! Я считал вас парнями современными, а вы бабушкины сосунки!» «Саня, мы все!» – тихо сказал за спиной Стас. «Врубай тогда. Не будем слушать его бредни как в фильмах». «Мне все равно, что оно скажет, только бы сдохла побыстрее». О, «Какой грязь и тут у нас!» И тут тварь, сидевшая в Виталике, бросилась на меня. Она рвала мой защитный барьер. Я видел, как было больно ему самому. Его лапы прямо дымились и искрились от боли, но этот сумасшедший бес рвал бумажные образа на мне и в то же время выл от мучительной адской боли. «Зажигай!» — крикнул я. «Так оно рванет», — вдруг испуганно сказала Маша. «Пускай», — ответил я, отмахиваясь от осатаневшей чуди. «Ты умрешь. Несмотря на то, что там четверговая соль до да елей, оно взорвется. Батюшка говорил, что взрыв будет большой. Маша, некогда переговариваться, я долго не протяну, давай!» И тут из-за моей спины выскочил Стас. Его броник был еще целым, он отодрал меня от цепких шипящих и дымящихся лап монстра «Пусть я умру, но тоже!» Визжало оно от боли. Я заметил, что Стас поднял более или менее уцелевшие обрывки образов, обмотал ими небольшой ножичек и стал тыкать им без разбору в монстра. Не знаю, где он взял столько мужества. Потому что у монстра все еще сохранились черты лица нашего друга Виталика. Тварь заорала не своим голосом. Стала звать на помощь Темную Орду. Последние два удара Стас нанес в его глаза. «Бежим!» — крикнула Маша, и мы со Стасом бросились в туннель. Мы бежали, что было сил. рёв раненой твари и мольбы, обращенные к дьяволу, чтобы тот не зашел к ней в помощь, еще долго раздавались позади нас. А также цокот. Тот самый мерзкий цокот-копыт, который пробирал меня до дрожи в самый первый день моего приезда в деревню. Спустя секунд десять, где-то неподалеку, прогремел оглушающий взрыв. Взрывная волна уложила нас лицом в мутную жижу, но мы были живы. Естественно, нас спалили, сторож Трофим каким бы тугим на ухо не был, а взрыв на охраняемой территории услышал. Когда мы немного очухались и грязные все в черном порохе стали выбираться на свежий воздух, нас уже ждал сторож, дядя Вася и Соня, которая гордая перебирала своими коротенькими старыми лапами, будто она сама задержала особо опасных преступников, а не горстку малолетних хулиганов. Легенду мы тоже сочинили заранее, мол, захотели перед девушкой прихвостнуть, ну, попугать чуть-чуть, чтобы потом защитить, и вот как бы мы хотели произвести впечатление. Нам, конечно, поверили. В трубу лезть никто не стал, от взрыва её разорвало в некоторых местах и объект признали непригодным для использования. Адские туннели засыпали землёй, прямо так, как он был. Это не могло нас не радовать. Замученные и уставшие, мы поприли по домам. Наутро дед позвонился той же соседке и сообщил, что они с бабулей возвращаются домой. У неё всё хорошо. Но ногу нужно беречь, не перенапрягать, нагрузки никакой не давать. Я ощутил неимоверное облегчение. Наконец-то все будет как раньше. С соседями напротив, горбанями, все было куда хуже. После ночи, когда мы взорвали трубу, Виталькина бабка в край опалаумела, стала буйная, деда побила, на соседку тетю Клаву кинулась, шипела и плевалась в нее желтой и Бабу связали и увезли в районный дурдом, Виталика тоже на нее повесили, мол, пришибла внука, не признается. Мы втроём, Маша, Стас и я, поклялись на Библии, что никогда и никому не расскажем об этой жуткой истории, которая произошла с нами в одно страшное лето в деревне у бабушки. Маша тоже надолго не задержалась в родном доме. Три года еще пожила, после девятого класса поступила в колледж в городе, где жил Стас. Они очень долго встречались, но так и не поженились. Машка стала настоящей карьеристкой, словно никогда и не бегала на службы в местный храм. Будто со смертью священника умерла и её набожность. А я... что я? Я вернулся в город. Какое-то время меня мучили страшные сны. Мать таскала по психологам. Пока какой-то очередной дяденька не сказал, что меня больше нельзя отправлять в ту деревню. Почему-то ему она поверила, и на всё лето я никогда больше не покидал город. Так наведывались на праздники, на выходные, а потом родители перевезли стариков в город, а дом продали. Грустно, конечно, лишиться дома, в котором провёл всё своё детство, но в то же время воспоминания поедом сжирали изнутри. Когда мои оттуда уехали, я прямо выдохнул. Нога у бабули поправилась, но так до конца жизни она слегка прихрамывала на неё. Но недавно у меня в гостях была моя мама, и за поеданием тортика как бы, между прочим, спросила. «Саш, а ты же помнишь новую школу в нашей деревне? У меня этот торт комком в горле застрял. Угу. В это же время в кухню въехала на инвалидном кресле моя жена Таня и положила мне в тарелку еще один кусочек торта. «Торт обалденный, Танюш!» – пропела мама, слизывая с ложечки, налипший крем. «Спасибо!» – скромно опустив глаза, сказала Таня. Она догадывалась, что мама была немного против того, чтобы я женился на неполноценной женщине, и поэтому любую похвалу со стороны свекрови принимала как насмешку. «Так что там со школой ты говоришь?» – напомнил я маме тему разговора. «Школа, там сейчас какой-то предприниматель выкупил эту землю, школу давно закрыли ту, детей мало осталось, одного корпуса достаточно им, хочет снести ее под ноль и построить там склады с подсобными помещениями и несколькими цокольными этажами, представляешь?» «Ммм, ну какой вкусный крем, бесподобно, обязательно напиши мне рецептик». «Да это крем-чиз обычный, я всегда его делаю. Может, э -э, взбила по-другому? Мне Саша миксер новый подарил на День влюблённых?» «Да, наверное, дело в этом». Женщины продолжали трещать о своём женском, но я уже не слушал их разговор. Первым моим порывом было мчаться и искать в одноклассниках Стаса и Машку, а потом... Я улыбнулся, расслабился, хлебнул горячего чаю с Барбарисом, отломил кусочек вкуснейшего торта и затолкал себе в рот. «Нет, мама. Это потому, что у Танюши моей руки золотые. И поэтому у неё всё-всё вкусно получается». Я ласково обнял жену. Она поглядела мне в глаза с искренней благодарностью. Прошло почти 20 лет... Родных в той деревне у нас не осталось Ни у меня, ни у Тани Это не моя война Пускай тот предприниматель теперь расхлебывает Я еще глотнул вкусного чая Покрепче прижал жену Тут он нас не достанет А если достанет, я помню, что нужно делать На этом видео заканчивается. Меня зовут Мухамед. Ставьте большой палец вверх или вниз, в зависимости от того, понравилось вам это или нет. В описании к этому видео есть плейлисты, истории в которых вы, возможно, еще не видели. А на этом у меня все. До следующего видео.